«Мы странные люди!» Милославский засмеялся. «Хорошо поешь, да где-то сядешь. Возьмите его, солдаты!» «Верное слово мое, боярин!» — не робей сказал отец Евдоким. «Из Москвы мы шли, да вот и попали в эту воровскую кашу. Гожевы им насыпали, теперь помнить будут. И что надумали собачьи дети!» «А насчет меня не сумлевайся, меня и боярыня Федосия Прокофьевна Морозова знает хорошо, только что у нее с недельку прогостил, и родича твоего, тестя царева, сколько раз у государя наверху встречал, меня и царь-батюшка знает, сказки ему по ночам на сон грядущий рассказывал, как же, какие мы воры, мы так от монастыря к монастырю, от угодника к угоднику» а Петр только смотрел на воевод своими горячими, все более и более и теперь скорбными глазами. Знакомые московские имена, верх государев и на вид, в самом деле на воров как будто не похожи. И Борятинский, и Милославский были так счастливы своей блестящей, неожиданно легкой победой, они думали, что сопротивление будет много крепче, что не захотелось им на душу греха попусту брать, и они только рукой махнули «проваливай, да подальше, а то бы, как грехом тут не задело». «С десяток отделить, — приказал Борятинский, — а остальных всех гони в город на площадь, и там ждать меня. У берега стоял чей-то плод бревен. По приказанию князя на нем была тут же поставлена виселица, и десять человек, среди них был и царевич Максимка, — Повисли на перекладине «А теперь пусти и плот, и пусть плывут так на низ», — велел князь И плод медленно заколыхался по угрюмой дымной Волге Убитые все тоже были сброшены в реку Пусть на низу они расскажут всем о силе московской Весь день и в посаде, и в городе шла неустанная потеха Одних казаков расстреливали Других четвертовали, третьих развешивали вдоль крутого берега на виселицах-скородумках. Симбирск от ужаса и дыхания затаил, а из слобод под дымом угасающих пожаров уже шли с хлебом солью белые на лица люди бедного звания и несли великому государю свои головы «Хожь казни, хожь милый. Князь Борятинский приказал от каждой слободы взять по человеку и отстегать его кнутом, а остальных всех помиловал и приказал батюшкам привести их к кресту на верность великому государю. А Милославский уже писал в воеводских хоромах подробные донесения в Москву. Он уверял, что всему разорению симбирскому виной казанский воевода кравчий князь Петр семён Чурусов с его медлительностью — Все разорение от его нерадения к великому государю учинилось. Урусов был вскоре смещен, и начальником над всеми вооруженными силами, действовавшими против воров, был назначен князь Юрий Долгорукий. Под грозой Весть о разгроме Степана раскатилась по всему Поволжью. На мгновение все точно задумалось, Но тут же огни восстания разгорелись с еще большей силой. Весь огромный край от Волги до Оки горел. На севере восстание перебросилось за Волгу и докатилось до самого Белого моря, до Соловков. Бурлила вся Малороссия, хватали людей на улицах Москвы и в Украином Смоленске. Москва ахала, неложно белый свет переменяется. Но ратные воеводы уже делали свое дело. Князь Юрий Борятинский, расправившись с ворами в Симбирске, выступил со своими полками в Алатарский уезд, где скопилось больше 15 тысяч мятежников. Он нашел их на берегу реки Кандарати под селом усть -Урень. Велик был бой, доносил он в ставку князя Юрия Долгорукова, стрельба пушечная и мушкетная беспрестанная, и я тех воров побил, и обоз взял до одиннадцать пушек, до двадцать четыре знамени и разбил всех в врозь. Побежали они разными дорогами и секли воров конные и пешие, так что в поле, в обозе и на улицах устью Ренской слободы за телами нельзя было проехать, а крови пролилось столько, как бы от дождя большого ручьи потекли. И часть пленных была предана казни, а остальные приведены православной их кресту.